Издательство «Черным бело». Понизовская Мария. Паучье княжества Загадка вместо пролога. В комнаты, где нет дверей, Бросают спящих матерей, Отцов, сестер и сыновей. Идолог сон, а их тюрьма Темна, сыра и холодна. Дом. Пожалуй, в приюте не было никого лживее Маришки Ковальчик. Выдумки выходили у той до того складно, что сперва нельзя было в них не поверить. Младшегодки до сих пор ловили каждое её слово. Отец — воздушный пират, расстреливающий в небе торговые дирижабли, маменька — одна из знатных господарочек, что вынуждены прятать результаты своего порока в сиротских домах. Мелюзге очень нравились Маришкины выдумки — А вот остальных этот нескончаемый поток бредней, разъедающий уши, ужасно слил. Протяжный скрежет тормозов. Он едва не оглушил их всех. А затем омнибус наконец-то замер прямо у высоких и кованых ворот. Гуман Приютских, поднявшийся еще на подъезде к усадьбе, затихнув на миг, воротился с новой небывалой силой. И губы учителя, сидевшего впереди всех, надломились в улыбке, не предвещающей ничего хорошего. Подопечные словно совсем позабыли о нём. Липли носами к стеклу, гудели и ёрзали, толкали друг друга, переругивались. Они были будто разворошённой пчелиной улей. Взбесившиеся насекомые. А учитель тем временем неторопливо промокнул лоб платком, поднялся, также неспешно повернулся к возбуждённым воспитанникам и, не громче, чем говорил обыкновенно, прошипел. «Ти-ши-на!» И дважды повторять не пришлось. Сначала замерли первые ряды. За ними затих и остальной омнибус. Лишь невнятное, испуганное бормотание всё ещё доносилось с дальнего конца кузова. «Настасья!» Голос Якова Николаевича был нарочито ласков. Маришка пихнула локтем подругу. Бедняжка так была встревожена пустошью, раскинувшейся на многие версты вокруг, что не заметила перемены. Но, наконец, умолкла и она. «Выходим подвое», — приказал учитель, стоило последнему голосу испуганно стихнуть. «Парами, парами, чтобы я мог сосчитать». Они высыпали на гравийную дорожку и выстроились, как было велено. Тридцать сирот разного роста и возраста. Те, что помладше, обриты почти наголо. Остальные коротко стрижены. Голвы их были, что щетинистые свиные бока. Все, кроме разве старшегодок. Среди них и Маришка с Настасьей. Им по зрелости лет предстояло вскоре покинуть приют. Потому разрешалось отращивать волосы. Маришка сжимала в руках маленький саквояж, легко уместивший всё её добро, и зябко переминалась с ноги на ногу. На улице было холодно, особенно после духоты омнибуса. Холодно совсем не по-осеннему. А ведь всё ещё стоял ноябрь. В Эрбите было теплее. тоскливо подумалось ей. Яков Николаевич наспек пересчитал подопечных и пока вёл счёт, на его лице перекатывались желваки. «Вославим же император за то, что щедро одарил вас новым домом», сказал учитель, надевая шляпу-котелок. «Только взгляните на это место!» Он умолк. И хотя больше ничего он так и не произнёс, Маришка явственно уловила, что в неоконченной фразе потерялось какое-то важное продолжение. Она нахмурилась одаривая его смазанным взглядом. Долговязый, солдатской выправкой, и проступившей проседью на висках, Яков Николаевич напомнил своим статным видом Маришке, как в её молочные годы даже нравился ей. Ковальчик задрала голову, прогоняя ненужные мысли. Парадный фасад тёмного камня навис над ними, будто голова Василистка. «Да хранят Всевышний Императора!» как родители хранят сыновей своих». Прочистив горло, Яков Николаевич поднял руки, и сироты заученно вторили его движению. «Истина! Истина!» — прокатилась по толпе приютских. «Истина!» — выдохнула Маришка. Порыв ледяного ветра унёс их слова далеко в пустошь. Маришка старалась на неё не смотреть, не замечать этих мёртвых, покрывшихся сизой сморозью земель вокруг. Они знали, что едут далеко на восток. Они знали давно, заранее, что новый их дом обжился далеко-далеко от людских поселений. Но Маришка не думала, что найдут они его здесь, прямо среди ничего. А чего же император выбрал для них такое место? Мог ли он не знать, где старый княжеский дом располагался? Или могли ли его обмануть? Маришка задержала дыхание на мгновение. От собственных преступных мыслей по телу прокатилась дрожь. Не должно ей было так думать. Она не сомневалась в своем повелителе. Она любила его, а он любил их. На счастье, от ушедших куда-то не туда дум, Маришку быстро отвлекли смешки и возня позади. Негромкие, но раздражающие ухо звуки. Нервирующие ровно настолько, насколько может муха, бьющееся о стекло. Приютское передёрнула плечами, веля себе не смотреть назад. Она знала, кого там увидит. Но смех не затихал и был неуместен сейчас. Совсем. Кто-то из них, стоявших позади, наконец давленно хрюкнул, и, больше не выдержав, Маришка обернулась. «Разумеется», — пронеслось у неё в голове. Володя и Александр, завсегдатые учительской комнаты наказаний, прячась за девчачьими спинами по очереди и наотмашь лупили ладонями по козырьку старенького кепи малыша Луки. Оно съезжало ему на лицо, когда он всё пытался его поправить и увернуться, но ничего не получалось. Остальные младшегодки, обступив их плотным кольцом, корчились со смеху и не давали отойти. Тяжёлые удары находили Луку со всех сторон. Точно в шахматной партии старшие чередовали ходы — То Володя ударит, то Александр. И лицо мальчика становилось всё краснее и краснее. Сомнений не оставалось. Он вот-вот разревётся. Настя тоже оглянулась, заметив, куда смотрит Маришка. И тут же вцепила взглядом в Александрово лицо. Обычно какое-то по-барски холёное, красивое, сейчас перекошенное беззвучным хохотом. Скривившись, Маришка поспешила отвернуться. «А вот подружке цирковое представление, похоже, пришлось по нраву». Настя не пыталась держать улыбки, разглядывая, впрочем, скорее своего ненаглядного, будто бы и не замечая даже, что, собственно, тот вытворяет, и всё ещё демонстрируя Якову Николаевичу свой затылок. Маришка, сконфуженная, дёрнула подругу за рукав. «Слушай», — указала она на учителя одними глазами, — Об имперской милости Яков Николаевич распинался долго. Маришка слышала, как от холода стучат подружкины зубы. Однако весть, завершившая его речь, бесспорно стоила того, чтобы стоять на морозе хоть целый день. «Это шутка?» Настяны светлые брови взлетели вверх. Маришка не ответила. Она украдкой оглядывала лица остальных. По сиротской толпе бежал гул. Они были взбудоражены. Новый дом уготовил приютским дортуары на троих. Удивительная роскошь против бараков с койками, женского и мужского, где им приходилось спать прежде. И весть эта была неожиданной. И, казалось, ничто не было способно разрушить исключительность того момента, ведь им пожаловали первую на их памяти почти собственность. Но... от «Отчего же не на двоих?» — протянул за Маришкиной спиной Володя. «Какие-то непотребства, господин Яков». И снова рос с смешков. «Всевышние!» — Маришка снова обернулась. Стремительно и озлоблена в этот раз. По её мнению, Володина цыганская кровь, придававшая ему небывалой бравады, в конце концов там, в будущем, приведёт прямиком на кол. Она была уверена, после выхода из приюта он примется промышлять не иначе, как разбоем. Он поймал её взгляд и оскалился. «Возьмём Наську, третий, а?» Если бы щёки Маришки без того не горели от ледяного ветра, то она непременно покраснела бы. Из губ её почти сорвалось мерзавец. Но Настя успела предостерегающе сжать запястье. Слова свои Володя по обыкновению произнёс негромко. «Покрысье». «Чтоб слышали только приятели». Но в этот раз всё же он просчитался. В повисшей тишине голос его отзвучал на набатным боем. Учитель молчал. С рубкой хихиканья Володиной своры. Разделявшее их расстояние, Яков Николаевич преодолел всего в пару шагов. Удар был быстрым и хлёстким. Голова воспитанника дёрнулась, и заплатанная кепи слетела на землю, обнажая чернявую лохматую голову с клоком седых волос у виска. «Разве дозволялось тебе?» Учитель посмотрел на него сверху вниз. «Открывать рот!» Тишина вокруг стала могильной. «Я не слышу», — прошипел Яков Николаевич. «Нет, господин». Вернувшись к воротам, мужчина с силой толкнул створки плечом. Старые петли взвизгнули, прежде чем пустить в свои владения чужаков. Учитель широким шагом направился внутрь, даже не трудясь удостовериться, следует ли за ним его сиротский выводок. Володя наспех кровь с подбородка и надел кепи обратно. Обгоняя Маришку, карикатурно коснулся пальцами козырька. Она проводила его хмурым взглядом. «Не беги в голову!» Картава шепнула ей Настя. Маришка ничего не ответила и ускорила шаг, дрожащими пальцами заправляя за уши, едва достающие до плеч волосы. Барский дом, что возвышался над ними... Когда-то был резиденцией обедневших, опальных, сосланных в дикие земли князей. Никогда и не бывших, равней дворцам древних родов, пришедших теперь в упадок, он выглядел жалко. Расколотые ступени, болтающиеся на одной петле ставни, местами разбитые стекла, ничего здесь не пощадили ни погода, ни время. «Никогда не подумала бы, что придется жить в таком доме!» шепнула Настя Маришка, чуть сбавив шаг, чтобы получше разглядеть их новое пристанище. Но подружка будто и не услышала, зачарованно таращись на фасад. У парадного входа новоприбывших ждала шеренга просто одетых дома прислужников. Хотя шеренга — слишком громкое слово. Всего кухарка с юной помощницей, обе в застиранных некогда белых передниках. Любой мужчина, видно, сторож или смотритель — И еще одна женщина. Должна быть горничная. Не так уж много их было для такого большого жилища. Никто из служителей не проронил ни слова приветствия. Только молча стояли на широких каменных ступенях. И Маришке оттого сделалось неуютно. Будто воды в рот набрали. Дома прислужник распахнул перед ними высокие деревянные двери. Все так же безмолвно. «Чего все такие смурные?» — шепнула Маришка подруге. Но Настя снова то ли не услышала, то ли решила ничего не отвечать. Вытянув шею, подружка силилась заглянуть внутрь. За парадными дверьми их ждала большая и совершенно голая зала. От былого величия осталась лишь лестница, вычурная, с позолоченными вензелями на перилах, устремленная высоко вверх, туда, в темные потолочные своды. Она была первым, что бросалась в глаза. И неудивительно, более в зале не оказалось ничего примечательного. На каждом этаже лестница расходилась полукруглыми галереями. Они нарисали над застывшей внизу сиротской стойкой словно театральные ложе «Устроим генеральную уборку, и заживёте, как во дворце». Маришка задрала голову. Лестничное полотно оказалось бесконечным. «Сколько здесь было этажей? Три?» Над парадным входом галереи ложа смыкались в кольцо. И ковальчик на миг показалось, будто стоит она вовсе не в зале, а на дне колодца. Под далеким потолочным сводом холодно позвякивали стеклянные бусины люстры, растревоженные сквозняком. Высокий мелодичный звон, как от музыкального треугольника, прозвучал здесь так неуместно. Маришка обняла себя руками запоздало приметила, что вся дрожит. Света вокруг мало, свечи на люстре не горели, и залу тускло обволакивали лишь пробивающиеся сквозь галерейные окна дневные лучи. — Сдаётся мне, слухи об этом месте могут оказаться не просто слухами, — вдруг сказала Настя. Но в голосе её вовсе не было страха, а вот возбуждённого любопытства слегкой. — Ага. Маришка поглядела в её восторженное лицо. Подружке, казалось, всё нравилось. И её можно, разумеется, было понять. Барский дом, даже холодный и пропахший плесенью, был много роскошнее бывших складов, где размещался прежний приют. Поймав на себе Маришкин взгляд, Настя слабо улыбнулась, но не получила того же в ответ. Нет, Маришка её чувств не разделяла. Здесь ей было неуютно. Отовсюду веяло старостью, холодом, сыростью. Мысли о колодце никак не хотели убраться из головы. И еще все эти росказни. «Третий этаж, западный флигель», — каркнул Рябой, прислужник голосом высоким и скрипучим. «Разбирайте спальни, да побыстрее. Вы туточки первые, так что советую выбрать места получше». У самой лестницы до Маришки донёсся лёгкий запах жареного, видно, неподалёку располагалась кухня. «Мясо!» — она ощутила укол голода, и слюна во рту стала гуще. Мясом в казённых заведениях не кормили. Вернее, раз в пару недель бывало, что им подавали потроха, но вот чтобы на столе появлялась вырезка или что-то, положенное учителю и другим господам, нет, никогда. Изменится ли что-то теперь? О и очень бы того хотелось. Наверх сироты поднимались почти в полной тишине. «Паучье княжество!» Настя отдёрнула руку от перил, покрытых липкой паутиной и пылью. Лицо её в тот миг переменилось, сделавшись совершенно потерянным и таким... неживым. «Как тогда?» — подумалось Маришке, и она зябко повела плечами. «С её подружкой такое бывало. Порой» и скоро губ Насти коснулась блуждающая улыбка. Верно, благоразумное молчание Маришки позволило ей взять себя в руки. Паучье княжество, это верно. Вокруг такая грязища. Это было совсем непривычно. Чистота и порядок превыше всего. Это усвоил каждый переступивший порог приюта. Из уст уста ходила прибаутка. «Коли пол лень протереть, будешь под плетьми реветь». Неряшливость в сиротских домах приравнивалась к страшнейшим исправинностей. Даже за табак секли меньше. Учитель, оставшийся в зале, крикнул вслед подопечным о предстоящем прибытии нового преподавательского состава. Испешно удалился куда-то в сопровождении рябового прислужника, которого Маришка нарекла про себя осмотрителем. На третьем этаже, примерно посередине галереи и в стене вырезана была арка. За ней — крыло, длинный холодный коридор с единственным белеющим прямоугольником окна в дальнем конце. Стены в облупившейся темно-зеленой краске. По обе стороны, на расстоянии пары с саженей друг от друга, силуэты высоких дверей. «Похоже на этаж для прислуги», — заметила Настя. «У тетки в доме тоже был такой». Маришке никогда не приходилось жить в собственном доме. Но ежели этаж для прислуги всегда выглядел так, она не слишком завидовала его обитателям. «Тебе самой только и светит работа служанки», — быстро отдёрнула она себя. Спальни разобрали в считанные минуты, и коридор ненадолго опустил. К Маришке и Насте приволоклась жить Танюша, малявка лет девяти, оказавшаяся в приюте всего пару месяцев назад. Бритоголовая заморашка с неряшливо повязанной лентой прямо на щетинистой коже и нелепым красным бантом на макушке. Настя почти вытолкала её за дверь, но та, заверещав, призвала на их голову учителя. Обошлось без рукоприкладства, на счастье. Но до их сведения доходчиво было доведено, что свободных кроватей больше нет, не все комнаты обустроены, и пришлось смириться. Маришкины глупые надежды, разумеется, не оправдались — Никакого жареного мяса на ужин им подавать никто не собирался. Служенка призвала их спуститься в парадную залу звоном скотного колокольца. Оставила на чернённом временем железном подносе хлеб и кружки с водой. Кто был из младшего года к порезвее, сумел отодрать себе ломтик до появления старших. Остальное скоро присвоили володя с приятелями. Не будь Маришка Настиной подругой, никто из приютских не мог никак понять, что их вообще держат подле друг дружке, осталась бы с одной водой. Но Настю любили. Она была слишком хорошенькой, чтобы её не любить, и она получила свой хлеб. А вместе с ним умело выпросила и ломоть для подружки. А после воспитанники обыкновенно забились по своим кроватям. Младшие, чтобы ненароком не нарваться на старших, не получить в глаз или по лбу. За просто так, чтоб было. Старшие, чтобы фривольно обжить каждый свой угол, найти, куда прятать табачные крошки или что-то из добра, наворованного или благородно пожертвованно экзальтированными господарочками приюту. Ведь теперь у каждого появилось своё личное место, почти собственность. Когда напольные часы в коридоре пробили десять, Яков Николаевич принялся за вечерний обход. Как делал это каждый день и до того. Казалось, здесь жизнь их, и уклад должны были остаться неизменными. Вся та же грызня за еду и подачки взрослых. Те же уроки чистоты, грамоты и благонравия. Пускай и с новыми учителями. Когда они придут? Завтра? Ах, всё одно. Тот же произвол Володиной своры — другие розги Якова, правила трёх скрипов по вечерам. Но отчего-то Маришке, лежащей, неподвижно под худым одеялом, страшащейся ненароком пошевелиться, лишь бы не тревожить ветхие балки кровати, думалось, по-прежнему больше не будет. Новый дом выглядел совершенно иначе. Как только дверь за учителем закрылась, Маришка медленно досчитала до двадцати и только затем свесилась с кровати, чтобы выудить из саквояжа тетрадь. «Ты серьёзно?» Настя, бесшумно соскользнувшая на пол, так и замерла с вытянутой задорожной сумкой рукой. Она вылупилась на подружку широко распахнутыми кукольными глазами. «Что, по не пойдёшь?» «Куда?» «Куда?» — протянула подруга. «Володя нас ждёт!» Маришка положила тетрадь на колени и едва слышно пробормотала. У Володи шила взаду и бросила быстрый взгляд на Танюшу, не услыхала ли её та. Но девочка неподвижно лежала в своей кровати, пялись в потолок. Настя приложила к груди выходное платье, из тех, что знатные господарочки иногда жаловали хорошеньким выпускницам. «Совсем простенькое, но светлое». Такие в приёте задерживались лишь у тех, кто был по чьим-нибудь покровительством, вроде Настасьи или Варвары. Маришка не смогла заставить себя не смотреть на него, пока подружка с полуулыбкой водила пальцами по тонкой ткани и оборкам. Заметив на себе её взгляд, Настя повернулась к ней всем телом. «Что думаешь?» «Чудесный выбор», — бесцветно ответила Маришка. «Почему всегда ей? Всегда ей?» для прогулки по развалинам. «Ну, знаешь, оно зато теплее других будет». Маришке стоило больших усилий сделать взгляд, что она бросила в тот миг на Настасью, насмешливым Но ей удалось. Да, и ей было завидно. Но Настя не должна была того увидеть. Зардевшись, подружка поспешила отвернуться. Вообще-то обе они отлично знали, что на самом деле было причиной такого выбора — Да и вовсе не было платья тёплым. «Я слышала, все идут». Вдруг подала голос Танюша. Настя едва не подпрыгнула. Тихушница и трусиха Танюша обыкновенно вообще не разговаривала. Весь вечер она вела себя, будто её здесь и нет. Настя и вовсе, кажется, перестала её замечать. «Даже малыши». «Да ну». Маришка резко повернулась к ней, даже радуясь немного, что малявка решила вмешаться. Будет на кого выплеснуть это — мерзкое, гнусное чувство обиду, что разрасталось внутри. Становилось всё большее и невыносимее с каждым взглядом, брошенным на дурацкое подружкино выходное платье. Малёвка всё ещё лежала на спине, но теперь её мелкие мышиные глазёнки изучали не потолок, а собственных соседок. Взгляд бегал с одного лица на другое и обратно. Это раздражало. Это распаляло. Маришка медленно выпрямилась на кровати, будто змея перед броском. «Как думается, тебе, мелюзге, будут очень рады?» «Я...» — глаза малолетки метнулись к ней. «Не думается, что нет...» Танюша стушевалась. Не выдержав её взгляда, малявка поспешила отвернуться к стене, а Маришка не смогла сдержать улыбки. Обида хоть немного, но отпускала её. «Мне страшно оставаться одной...» Голос Танюши был настолько тих, приглушённый стеной, что приютские едва его уловили. «А?» — Настя сердито зыркнула в спину малолетки. «Что ты там бубнишь? Говори, нормально? Или ещё лучше вообще помолчи?» Маришка вяло усмехнулась и вернулась к своим записям, посчитав, что разговор окончен. «Но нет». Настя закрыла изрядно похудевшую сумку и аккуратно задвинула её под кровать, после чего повернулась к подружке. «Эй!» Приютская в два шага пересекла комнату и положила ладонь на шершавую и серую страницу дневника. «Мы должны пойти!» Маришка выдернула тетрадку из-под чужих пальцев. Она ненавидела, когда кто-то трогал её вещи. Даже если это была Анастасия. «Должны?» Она подняла на подружку заблестевшие злобой глаза. «Должны? Должны? Должны!» Маришка сверлила подружку глазами, прежде чем нарочито, насмешливо фыркнуть. магишка предостерегающе прошипела Настя. Но та в ответ лишь откинулась спиной на подушку, устала прикрывая глаза. Это было невозможным. Не хотеть чего-то, что надобно было хотеть. Ведь Володя хотел. «Мы идём!» — твёрдо сообщила Настя. Маришка ничего не ответила. «Идём!» — настаивала Настя. И вдруг Танюша завизжала. Так громко, пронзительно, что обе её соседки подпрыгнули на месте. «Я одна тут не останусь! Не останусь!» «Закрой рот!» — в ужасе зашипела Маришка. Только этого не доставало. Она бросила быстрый взгляд на дверь. Танюша подскочила с кровати и заметалась по комнате. «Не останусь! Нет!» «Не оставляйте меня!» На ночном свету, падающем от окна, мокро блестели ее впалые палые щеки. Красная лента, ослаблый бант, съехавший почти ей на лоб, казался еще более нелепым. «Всевышний, дайте мне сил!» Маришка спихнула с коленей тетрадку и вскочила на ноги. «Эй, угомонись же!» «Тут у мертвия!» взревела девочка. Разумеется, россказни о доме, кишащем нечистью, не могли пройти мимо чересчур еще впечатлительной малолетки. Разумеется, она в них поверила. Разумеется, она еще доставит им, в связи с этим, целую тьму-тьмущую проблему. «Умертвие! Умертвие! у умертвие «Ежели ты сейчас не умолкнешь...» Настя, крадучись, двинулась на малолетку. у «Умертвие будут последним, чего надобно будет бояться!» Танюша бросилась к окну. Она вся тряслась. «Всевышние, а ну прекрати!» Но девочка словно оглохла. «Не останусь! Нет, не останусь!» Так не могло продолжаться. Ежели малявка не угомонится, наутро их всех хорошенько высекут во дворе. Настя, кажется, тоже это смекнула и испуганно повернулась к Маришке. «Помоги мне!» Та метнулась к девочке и схватила ее за плечо. «Прекрати, говорят тебе!» и ощутимо встряхнула. «Яков услышит!» Танюша выла. «Пустоголовая младшегодка!» «Да кончай же!» Настя вдруг со всего размаху залепила реве по щечину. Вопли той на миг оборвались, а затем вернулись с удвоенной силой. Малявка захлебывалась рыданиями. молкни пожалуйста, замолчи!» Маришка в ужасе оглянулась на дверь. Как далеко успел отойти Яков? Она снова встряхнула Танюшу. И снова это не помогло. Настя отпихнула Маришку, вероятно, вдруг сообразив что-то, и неожиданно присела перед младшей девочкой на колени. «Ладно, будет тебе». Тон её, само её лицо в миг переменилось. Стали нежными, сладкими, будто патока. А руки всё равно дрожали. Маришка отвела взгляд. «Маришка». Ей не нравилось, когда подружка так делала. За одно мгновение меняла своё поведение, и наблюдать за этим всегда было почти неприятно. «Прости, прости, что ударила. Ладно? Тебя ведь ни разу ещё он не поколотил, так ведь? Поверь, надо бы на постараться, чтобы было так и дальше». Она обвела руками хрупкие Танюшины плечи. Маришка поджала губы. Подружка была хитрой. Вот лисица ты сейчас весь дом перебудешь а она завтра так больно поколотят ты не представляешь как больно шептала настя и тебя и меня и моишку с тебя снимут платье мальчишки увидят а потом долго еще будут смеяться тебе того хочется танюша покачала головой на удивление настины слова сработали танюша затихла лишь удушливо вслипывала в грудь старшегодки ну вот так «Добро. Молодец». Подождав, пока девочка совсем успокоится, она слегка отстранилась. «И чего было реветь?» «Можно мне с вами?» Вопрос повис в воздухе. Танюша того не заметила, истерично размазывая ладонями слёзы по щекам. Но Настя на лицо на какую-то долю мгновения окаменела, губы дёрнулись, и в Настасьевных глазах промелькнула явственная внутренняя борьба. Танюша того не заметила. Зато заметила Маришка. «Можно?» — снова всхлипнула малолетка. Миг, и Настя вновь расплылась в улыбке. «Конечно!» А затем весело повернула голову к подружке. «Осталось говорит только тебя, а?» Маришка скрестила на груди руки. «Ты тоже у нас у мертвей старашишься?» Настя поднялась на ноги. «А ты?» Подружка прищурилась, наклоняясь к Маришке. «Ах!» «Но они ведь в домах-то не обитают, так ведь? А на улице мы не пойдём. Комендантский императорский час не нарушим. Так что...» «Здесь обитает Яков. Как будто бы этого достаточно». Настя фыркнула. «Полно тебе». Её пальцы взбежали на Маришкино предплечье и тихонько сжали его. «Случай что?» «Не думается, будет у кого вам, госпожа Ковальчик, попросить защиту?» Она сделала страшное лицо. «И от умертвий, и от учительских розок!» Настя ухмыльнулась собственной колкости и, ущипнув подружку, воздушной походкой отправилась к своей кровати. В полумраке комнаты было почти незаметно, как зарделись Маришкины щеки. Она сжала зубы, спешно заправив темные пряди за уши. «Я прекрасно могу за себя постоять». «Вот и чудесно. Значится, нет причин сидеть в комнате», — быстро проговорила Настя и принялась натягивать платье. «О, а ещё на всякий случай можешь помолиться». Ткань, скрывшая лицо, приглушила сочившийся весельем голос. Маришкины кулаки сжались. Нарядившись, Настя покружилась на цыпочках. Остановилась, слегка качнувшись, и глаза её сделались мечтательными Маришке ничего не оставалось, кроме как раздосадованно закусить внутреннюю сторону щеки. Платье подружки шло. «Ну ладно, сказать по правде». Настя разгладила складки на подоле. «Мне невозможно. Невозможно, хочется пойти, понимаешь? Но без тебя я. Мне придётся остаться, разумеется». «А чего тогда уже нарядилась?» «Как нарядилась, так и разрежусь С улыбкой парировала подружка. — Ну же, Маришка, мы ведь всегда-всегда вместе, так ведь? Как сестры. — Ну, как же? Она опустилась на колени у Маришкиной кровати. — Как я без тебя пойду? Так ведь совершенно не годится. Маришка прикрыла глаза. И чего то было совсем не просто смотреть на свою красивую подружку в красивом платье. Смотреть, слышать этот ее заискивающий голос. И не не поддаваться. Даже болезненные уколы зависти растворились в ощущении этого унизительного почти счастья. Чувство, что она, Маришка Ковальчик, кому-то в заправду нужна. Она не обманывалась. Она давно уже привыкла к Настиной полуправде. У подружки совсем иная цель, они были у неё всегда. Маришка знала даже имя нынешней — Александр. И попадаться на удочку лезть совсем не хотелось, но... «Пожалуйста, для меня это за правду важно!» Маришка прерывисто выдохнула, заглядывая в её большущие кукольные глаза. На миг её с головой поглотило ощущение тревожное и противное, будто на месте Танюши в этот раз оказалась она сама. Всегда один и тот же голос — лицо. Но наваждение быстро прошло, хотя Настасины глаза так сияли надеждой — Да оставаться совсем одной в этой комнате, в этом доме, на самом деле и правда совсем не хотелось. Нечестивый меня задери. Они вышли из комнаты около полуночи. «И что потомки читали бы в твоём дневнике, если б не я?» — поинтересовалась Настя. «Наш новый дом кишил, по слухам, мертвями но я всё проспала». Она сделала страшные глаза, вытаращив их так, что они вот-вот показалось вывалятся. А в следующий миг беззаботно рассмеялась. Маришка фыркнула. Длинный коридор был холоден и пуст. Настя плотнее завернулась в дырявый пуховый платок. Чтобы разогнать темноту, Маришке пришлось выше поднять керосиновый светильник. Приютские уже ждали их, тесно набившись в Володину спальню. Здесь многих не было. Отсутствовали почти все младшегодки, кроме тех, кому Володя благоволил. По своим никому неясным причинам. Маришка бросила быстрый взгляд на Танюшу. «Ты-то уж к ним не относишься». «Всё, никого больше ждать не намерен», — Володя отвесил пришедшим шутливый поклон. «Идём». Руки Маришки взметнулись к волосам. Выбившиеся пряди были немедленно убраны за уши. Собравшиеся возбуждённо зашептались, следуя за Володей к двери. «Эй, потише!» — шикнул он. Приютские высыпали в коридор, темный и длинный. Чем дальше они удалялись от спален, тем холоднее становилось. Большая часть дома, кажется, не отапливалась. Чувствуя, как руки покрываются гусиной кожей, Маришка всерьез стала задумываться о том, чтобы вернуться. Усталость с долгой дороги так никуда и не делась. Как и слухи, услужливо подбрасываемые памятью. Дом, кишащий нежитью. Среди ночи какой-то кладбищенской тишины это уже не казалось смешным. Вообще-то волхвы говорили, нечисть не может заходить в людские жилища. Именно поэтому всем всегда строго-настрого запрещалось покидать дома после десяти вечера. И не всем это нравилось. И всё же. Но слухи ведь должны были откуда-то взяться. Дома всегда-всегда были защищены от нежити ведь под порогом были похоронены предки, пращуры защищали своих потомков, не пускали за порог тех, кто выжелал бы причинить зло. Что же до этой усадьбы? Орешки никогда, славы Всевышним, навьих твари видеть не приходилось. Но ведь и она всегда следовала правилам, исправно молилась утром и перед сном, что Настя, например... Нынче по последнему модному веянию тайком придерживающиеся запрещенных революционных взглядов считала призабавным. Но Маришка-то молилась. Всегда только... Ой, черт! Ковальчик резко повернулась к Насте. Им надобно было вернуться. Им необходимо было вернуться, потому что Ковальчик посмела напрочь позабыть попросить покровительства у пантеона на нынешнюю ночь. Но слова так и застряли невысказанными в глотке. Ведь подружки рядом не оказалось. Маришка застыла, озираясь в поисках ее светлой косицы. Настя обнаружилась далеко впереди, светлым пятном, мелькающим среди темных фигур остальных. Приспустив платок с плеч и открыв оборки воротника, она мечтательно улыбалась своему спутнику Александру. Маришке хотелось зашипеть от пустого бессилия. Она коротко оглянулась. Отправиться обратно? Одной? Я за то, чтобы сперва пойти вниз. Володя, шедший во главе экспедиции, остановился у лестничной площадки. Чердак, пущай, будет на сладкое. Он оскалился, оглядывая своих последователей. Никто никогда не оспаривал его решений. Маришке, бросивший напоследок тоскливый взгляд на Галерею позади, ничего не оставалось, кроме как поплестись за остальными. Она, пожалуй, нутром чувствовала все это. Очень плохая затея. Спускаясь по крутым деревянным ступеням, ковальчик глядела поверх перил. зала что встретило их днём, было надёжно укрыто темнотой. Ничего не видать. И вправду колодезное дно. Хотя в компании было с дюжину человек, двигались они практически бесшумно. Сказывались годы тренировок и шрамы от учительского кнута. Но порой ступени всё же подводили. И стоило хоть одно и скрипнуть, как вся процессия замирала, слушаясь, сматриваясь в черноту. Все светильники, кроме одного, было решено оставить. Но на подходе ко второму этажу Александр, кому было доверено нести единственный источник света, предложил погасить его. Шедшие впереди встревоженно загудели, но в большинстве были, кажется, согласны. «Не нужно этого делать!» Прошипела Маришка, до которой донеслись лишь обрывки их фраз. Но Александр уже поворачивал вентиль. Мгновение, и пламя погасло. Приютская обречённо прикрыла глаза. «Конечно. Все ведь такие умные. Поначалу, стоя посреди широкой лестницы, она не видела перед собой совсем ничего. Только узкие и длинные серые прямоугольники, расчерчивающие черноту. Где сбоку, где снизу. Окна. — быстро сообразила она. Их самих, да падающим светом половицы и стены, вот и всё, что можно было сперва различить. Но глаза скоро привыкли к темени. И, проморгавшись, Маришка стала потихоньку узнавать белеющие, будто светящиеся во мраке, лица других сирот. «Лампа ослепляет нас». Она уловила короткое движение впереди. Видно, Володя повернул к ней голову. «А ещё, май так заметнее!» «Глаз выгнется с темнотой, но, ежели боишься», — насмешливо добавил он, «мой локоть к вашим услугам». «Обойдусь», — выплюнула она и густо покраснела. Благо, этого никому было не увидеть. Настя шустрым светлым пятном подлетела к подружке. пешумно и, вероятно, при очень грациозно. У неё всегда выходило всё так ловко и ладно. Маришка даже уже не пыталась не завидовать. «Слыхала? Ежели что...» «Он тебя защитит!» Она расплылась в довольной улыбке, затем добавила. «Да нет, правда. Не переживай. Александр сказал, так нас будет сложнее засечь». Маришка поёшилась, бросив взгляд назад, и не увидала там, разумеется, ничего. Сплошной мрак. Прюцкая вообще-то не страшилась темноты. Ведь она немалый малый ребёнок. Просто темнота была неуютной, пустой. «Единый Бог не любит пустоты», — сказал однажды Волх на службе. И Маришка долго не могла понять, о чём тот толковал, но со временем смогла увидеть. Доказательства его словам рассыпаны были повсюду. Ежели вырыть ямку на заднем дворе приюта, та не останется надолго пустой. Её засыпят обратно землёй или снегом. Там проклюнется трава или заполнит её дождевая вода. И так было совсем что считалось творением мира Яви. Чем повелевал единый Бог и Всевышние? А пустота принадлежала Наве и ее детям, как и темнота. Но ведь они сами, внутри, не снаружи. В доме ничего не случится, не должно ведь. Горящий светильник нас к тому же ослеп... Тихо! Настя осеклась, а Маришка вздрогнула, вырванная из собственных мыслей. Она бросила стремительный взгляд подружки через плечо. На нечёткий силуэт, что был должен принадлежать Володе. Тот не шевелился. «Что за тр...» — раздался недовольный голос Варвары, одной из выпускниц, с косой до ягодиц, которой завидовала даже Настасья. «Завали!» — Володин голос показался ей встревоженным. И Маришка нахмурилась, вглядываясь в его нечёткую фигуру, укрытую полумраком. Он вслушивался в тишину. Она тоже заставила себя напрячь слух, но сумела услыхать только прерывистое Настяно дыхание. И больше ничего. Неровное дыхание и стук ставни где-то снаружи, ритмичный и размеренный. На улице снова разгулялся ветер. Заставлял ставни трепетать. Тук-тук. Всего лишь два различимый стук, раздающийся откуда-то там, снизу, далеко. «Во фликель!» Белёсые кудри Александра ярко блеснули в лунном луче, прежде чем тот скрылся во тьме. «Не оставь мне», — запоздало мелькнуло в Маришкиной голове. Приютские бросились следом. Вниз по лестнице, затем направо, в ложу-галерею, где в стене чернела точно такая же арка, что и этажом выше. На повороте в крыло подол школьного платья захлестнулся вокруг лодыжек и чуть не стреножил Маришку. Пытаясь удержать равновесие, она схватилась за локоть подруги. «Ох!» — вырвалось у Насти. «Не звука!» — шикнул Володя из темноты. Маришка, согнувшись, опёрлась о стену. Чтобы заглушить тяжёлое, сиплое дыхание, прижала ладонь к губам. Стук. Он был неспешный, чеканный. Стук каблучных набоек. Вот на что это было похоже. Нечестивый потери. Кому-то ещё не спалось этой ночью. «Откак». Глухие быстрые шаги сопровождались, теперь было отчетливо слышно тихим стоном старых половиц. Каблуки стучали, словно бы в самом сердце дома, и Маришке на миг показалось, будто звук этот раздается не откуда-то снизу, а прямо у них за спиной. Чьи-то пальцы вцепились в плечо. Маришка дернулась, едва не взвизгнув. Но скрытая темнотой рука лишь усилила хватку. «Да тише ты, это я. Хочу сосчитать, все ли здесь». Дыхание Володи всколыхнуло прядь, выбившуюся из-за уха. В тот же миг Маришка вернула ее назад, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Ладонь приюцкого соскользнула с ее плеча, и мгновением позже девушка услышала испуганный всклейп подруги. Шаркнули туфли. До Маришки донеслось тревоженное перешептывание. Она наклонялась было вперед, чтобы разобрать, о чем они говорят. Но в тот же миг налетела головой на Настин лоб. «Ух!» «Всегошнее!» — зашипела подруга. «Осторожнее!» Она сделала паузу, судя по шороху, растирая ушибленное место, а затем прошептала. «Володя, — говорит, — кого-то не хватает. Надо бы на сделать перекличку». «Ну как обыкновенно, снежный ком, поняла?» «Здесь Володя, Настя, Маришка, передай дальше». «Нам уже и так постоянно». «Просто скажи это!» Маришка поджала губы, но без лишних препирательств сделала, как было верено. В темноте зашелестили испуганные голоса, один за другим, как падающие кости домино. «Здесь Володя, Настя, Маришка и Серый. Передай дальше. Маришка, Серый и Рита, передай дальше. И Александр, и Андрей, Саяра, Варвара!» Когда смолк последний, повисла пауза. И возникшей в тишине эхо шагов раздавалась оглушительно близко. Конечно, одного не хватало. И было ли удивительным, кого именно? Нет. Маришка обреченно прикрыла глаза. «Проклятье!»